Глава. Тридцать Юля! Торможу подругу, она уже слишком разошлась. Еще немного, и Вадим один будет делать лабораторную. У него уже взгляд полный непонимания и какого-то отчаяния. Уверена, парень жалеет, что согласился связываться с нами. Ну а что? Игрива проводит пальцем по его плечу. Каждый должен делать то, что умеет. Я вот отлично делаю презентации. Ты неплоха в поиске материала, но ну а Вадим лучше в решении задач. Видела эти задачи, над ними придется изрядно потрудиться, и в одиночку его голова просто вскипит, но по парню видно, что о таком он и сейчас и не думает. Он очарован подругой, Юля включила все свое обаяние, и на нем оно сработало. Без проблем. К следующим выходным все будет готово, поправляя очки. Я пришлю весь материал тебе на почту. Кидая на подругу недовольный взгляд, но она лишь улыбается. У меня есть идея куда лучше давайте соберемся в библиотеке сегодня после пар и накидаем примерный план работы нормально разделим обязанности и будем работать сообща презентация это последнее что будет волновать преподавателя юля моя идея точно не понравилась девушка закатила глаза ладно пусть будет по твоему ее голос стал нормальным ты как на это смотришь обращается к парню не принципиально сделаю как решите супер «Ты просто идеальный партнер, похлопывая его по плечу. «Тогда после пар встречаемся у библиотеки. Не опаздывай». Занимаем свободные места. Сегодня для группы выделили потоковую аудиторию, и есть где разгуляться. Юля предпочла сесть подальше от остальных девочек. Мне все равно на их и косые взгляды, а вот подругу они задели. Ей неприятно поведение девчонок. «Вот зачем ты влезла? Он бы сделал все и сам, а у нас есть и другие заботы». Теперь придется несколько дней слушать ее недовольное бурчание. Так будет честно и полезно. Научишься новому. Мы для этого и поступали. Иногда твоя правильность бесит. Анютка показывает мне язык. От такого обращения задергался глаз. Вот же стерва! Поворачиваясь к подруге, вру руках телефон. Ты только посмотри на это. Тычет гаджет мне в лицо. Тебе не кажется, что эта Маша ведет себя слишком развязно? Меня уже начинает воротить от форума и одинаковых постов на нем. На очередном фото Маша обнимает Сергея. Похоже, Юлиной ревности придется не сладко. А вообще, я рада таким фото. Может, быстрее забудется новость с моим участием. Они друзья. Друзья так не прижимаются! Тоже мне подружка! От счастья могу согласиться. Маша ведет себя странно по отношению ко всей троице. Со стороны и правда кажется, что девушка флиртует. Он так и не ответил. «Нет», — с психом кидая телефон на парту. «Хотя прочитал». Раздражает. «Дурак», — обиженно надувает губы. Даже не знаю, как ее поддержать. Сергей уж точно не заинтересован в ней, и мне очень жаль, что Юля отказывается принимать этот факт. И потом я ей даже совета дать не могу. Я со своими чувствами никак не разберусь. Сегодня мне снился странный сон, который никак не выходит из головы. Все было уж слишком реалистично. Я снова была на парковке, снова говорила с Мишей. Вот только когда он наклонился поцеловать меня, это был уже не блондин. На его месте оказался Егор. «Можно?» Не дожидаясь нашего ответа, Вита присаживается рядом. «Зачем?» «Спрашивала?» Юля открыла тетрадь и стала рисовать линии, чтобы успокоиться. «Плохое настроение? Или просто не выспалась?» На ее лице довольно наигранная улыбка. Второе. Преподаватель появился очень даже вовремя. Этот разговор набирал опасные обороты. Вот сколько смотрю на Виту, все больше убеждаюсь, что она отдаленно похожа на Машу. Я видела ее школьный альбом девушка сделала не одну пластику, и эта ее фраза, что она не типаж Миши, что ему в целом мало кто нравится, после произошедшего на стоянке обрел иной смысл. Это лишь мои предположения, Но все походит на то, что Вита изменила себя ради Миши. А это значит, что Амаша она знала и раньше. Возникает единственный вопрос: кто и зачем в этой ситуации врет? Вибрация телефона, неизвестный номер. Или ты прекращаешь общение с белым, или это видео станет достоянием общественности? Вложение один. В голове одни маты. Я так надеялась, что никто нас не видел. Ну и головная боль. Не могу нормально думать из-за этого сообщения. Даже банальный текст задания перечитываю уже пятый раз и все равно не понимаю его смысл. От меня сейчас совершенно нет толка. Еще и Юля что-то бурчит под нос, недовольная тем, какие задачи нам задали. Это на себя возьму. Правда, у меня слабый ноутбук, но эти компьютеры, указывая на монитор перед собой, оборудование в университете на высшем уровне, должны подойти. Все же на какое-то время мне придется зависнуть в библиотеке. «Супер, тогда я возьму вторую часть, летом уже начал изучение этой темы, сделаю быстро». Вадим провел карандашом линию, отделяя свои задачи от общих. «Но мне помощь в оформлении потребуется», — говорит, а сам с Юлей взгляд не сводит. «Не нужна ему никакая помощь, программа сделает все оформление за него, нужно лишь ввести данные, если подруга этого не знает, то парень уж точно понимает». Хватило десяти минут разговора с ним, чтобы понять, Вадим отчетливо знает предмет, может, даже лучше меня. «А это уже Юлина часть», — захлопываю блокнот. «Раз задачи на тебя не хватило, подруга, то будешь оформлять?» Переглядываемся с Вадимом. В его взгляде так и читается. «Спасибо!» «Я, конечно, обещала себе же не лезть в её жизнь, но Юля явно нравится парню, и почему бы не сблизить их хотя бы на время совместного задания?» Может, о своем Сереже будет меньше думать? Я за водой, трясу пустой бутылкой. Вам что-то взять в автомате? Ага, больше терпения, потому что меня уже раздражает вся эта лабораторная. Мы только на втором курсе, а хотят от нас, как от выпускников, сдерживаю смех. Не хочу ее расстраивать, но на последнем курсе она вообще быть, начнет, или вовсе документы заберет. Сейчас мы изучаем лишь основу основ. Юля не глупая девушка, но если душа не лежит, то через себя не перепрыгнешь. Мне ничего. Мы тогда, пока решим с исходными данными, нужно выбрать более подходящий объект исследования. Подруга бьет себя ладонью по лбу. Видно, что она быстрее хочет уйти. Чувство ворчания придется слушать куда дольше. Пока бутылка наполняется, вновь открываю сообщение. Как бы я ни хотела, проблема сама собой не рассосется. Я ничего не ответила отправителю, не посчитала нужным. Мой номер мог оказаться у кого угодно. Узнать его не такая уж проблема, особенно если видео сделал человек с моего факультета. А с другой стороны, почему именно белый? Я бы поняла, скажи мне не подходить к Мише. Но вот Егор о наших занятиях знают единицы. Посмотрела бы я в глаза этому человеку. То, что он делает, низко и подло. Вот неужели этот человек, а точнее девушка, я уверена, что это именно она, не понимая, что даже прекративая общение с Егором, ничего не изменится? Парень от этого не поменяется, его отношение к окружающим тоже. Поднимаю голову вверх, чтобы размять шею. Камеры. А ведь это идея. И как я раньше о них не подумала. В университете камеры на каждом шагу, да и на парковке они тоже есть. Если повезет, можно узнать, кто именно записал видео, а главное — найти продолжение, потому что мой удар не был записан, и со стороны мы похожи просто на мило целующуюся парочку. Фу, аж от этого. С виду элитный университет, но внутри он давно прогнил благодаря таким вот студентам, которые суют свой нос в чужие дела. Зависть и лицемерие — вот то, что объединяет больше половины». Есть очень простой способ достать видео. Позвоните Егору и объяснить ситуацию. Думаю, он не откажется помочь. Но тогда я не думаю, что смогу смотреть ему в глаза. Он признался мне в симпатии, а я целуюсь с другим. Такое может задеть кого угодно. Даже не знаю, как бы поступила, окажись на его месте. Добрый вечер. Облокачиваюсь на стойку охраны. В коридорах тишина, сейчас в университете лишь подобные нам, те, кто засел в библиотеке. Слушаю вас. Передо мной высокий мужчина средних лет. Я здраво оцениваю свои силы и системы защиты этого учебного заведения. Моих знаний недостаточно, чтобы попытаться самостоятельно достать нужное видео. А вылететь из университета за подобную шалость в мои планы не входят. Придется врать. Вы можете мне помочь, пожалуйста, пытаясь сделать голос как можно жалостливее. Я потеряла паспорт. Уверена, что он где-то выпал, и мне кажется, что выпал на парковке. Мы можем по камерам проверить. Могу назвать примерное время. Несу какой-то бред, но вроде убедительно. «Пишите заявление», — Кладет передо мной лист. «Сегодня мы не сможем вам помочь. Оставьте свои данные, завтра вас вызовут. Также укажите примерное время, если помните примерное место». Сделала все так, как сказали. Предсказуемо. Никто бы не показал мне видео сходу, но до завтра я вполне потерплю. Хотя... Одна довольно неплохая, на мой взгляд, идея появилась. Могу ли я прекратить общение с Егором? Наверное. Но вот хочу ли я этого? Сложный вопрос, на который я не могу найти ответ. Пусть я не до конца понимаю этого человека, но мне интересно общаться с ним. Что? Целовались? Еще немного, и ее глаза выкатятся. Нож выпадает из Юлиных рук я долго ходила вокруг нее собираясь с мыслями и кажется говорить ей эту новость во время готовки было опрометчивым решением когда почему сразу не сказала и как тебе понравилось он круто целуется а что потом было я ждала больше вопросов теряю отхватку беру нож и продолжаю нарезать овощи пока юля сверлит меня взглядом это было ужасно Будет правильно, расскажи ей все сама, а не узнай она с форума. Девушка еще обижается, что не рассказала ей о занятиях с Егором, а такая новость поссорила бы нас еще сильнее. Поддержка близкого человека мне необходима как никогда. Но проблема в другом. Девушка слушала меня молча, что радовало. Меня решили шантажировать. Показываю ей сообщения. Вот же знала бы кто это, то точно патлы повырывала. Завистливые гадюки. Я попросила видео с камер на парковке. Если повезет, узнаю, кто снимал, и можно будет уже думать дальше. Складываю руки на груди. И что ты будешь делать? По-хорошему, стоит на время притормозить ваше общение с Егором. Вряд ли этот недоделанный аноним шутит. Если видео появится на форуме, то тебя просто сожрут. Это уже не безобидные разговоры. Будет травля, Ань, я тебе гарантирую. Видеть себя на месте девушки и Егора хотят многие, и тут по принципу не мой, значит ничей. Знаю. Погоди! подскакивает. А кому еще ты говорила, что вы занимаетесь? Почему здесь написано про белого? Я ждала этого вопроса. Уже думала над этим. Я говорила лишь тебе, но также знает Виталина. Мы столкнулись как-то у его квартиры. Еще знает сам Егор, ну и Миша. Получается, либо парни кому-то разболтали, либо Виталина, либо ты. Я уверена в подруге, но ее реакция бесценна. Я! Рехнулась! Да я не как рыба! Быстрее язык себе оторву, чем что-то расскажу. Выдохни, я же шучу. Но вот интересный момент, не думаю, что Егор стал бы болтать, да и Миша это ни к чему. Остается только один человек. Вита? Думаешь, она? Пока лишь подозреваю, просто кто бы ни написал сообщение, он очень сузил круг подозреваемых, приписав его фамилию. Вите нравится Егор, но она не нравится ему. «Наши занятия могли породить у нее ненависть ко мне, хорошо скрываемую ненависть. Но пока у меня нет доказательств, я не могу кого-то обвинять». «Ну а в форум?» «Кто гарантирует, что выполняя условия, видео не загрузит? «Я буду действовать на опережение». «В смысле?» «Я сама его загружу». «В смысле?» «Этот шантаж может длиться вечность. Сейчас просят не общаться с Егором, потом и вовсе потребуют забрать документы». «Это не то, на что я должна вестись. Я уже собрала вокруг себя сплетни». «Оф», — выдыхает. «Идея, конечно, такая себе, но я с тобой». «В данном случае это единственное, что я могу сделать. Даже если найду того, кто снимал, видео не растворится. Даже если попадет на форум, и я попробую его удалить, кто-то да успеет посмотреть. Я ненавижу сплетни и ненавижу излишнее внимание к себе». Но сейчас нет других вариантов. Аня, твою выходку засняли на камеру и теперь грозятся выложить на форум. Не хочешь исправить ситуацию? Ты начал все это, и я не собираюсь одна решать проблему. Пока Юля засела в душе, решаю воплотить задуманное. Но для начала нужно решить вопрос со второй частью плана. Легче решать проблемы разговором, а не перепиской. От его спокойного голоса вновь начинаю закипать. Он виноват в том, что происходит. Из-за него я в такой заднице. Что значит грозятся? Тебе дать полное определение этого слова? То и значит. Мне пришло сообщение с угрозой. Если не выполню определенные требования, то видео будет на форуме. Какие требования? Тебя это не касается. Что будем делать, Миша? У меня уже есть идея, но я хочу услышать его предложение. Ясно. Он еще и улыбается. Прости, я правда виноват. Дай мне сутки, я попробую решить проблему. Попробуешь? Нет уж. Боюсь, ты сделаешь еще хуже. Поступим следующим образом. Мой план прост: Я размещаю видео на форуме, а Миша оставляет под ним комментарий. Он берет всю вину на себя и доходчиво объясняет, что между нами ничего нет и быть не может. Это не очень облегчит мое положение, но когда девушки будут знать, что нас ничего не связывает, то их ненависть должна поутихнуть. Еще раз прости, я не должен был... Ага, пока! Отключаюсь, не давая ему возможности договорить. Должен, не должен. Уже не имеет значения. Все уже сделано.